Глава 35 Пандея Пандея содрогнулась уже на подходе к месту происшествия. Кай и Кассия не хотели ее брать, но она настояла, услышав новости о том, что его нашли. Ей нужно было убедиться лично. Вместе с ними приехали Микель и Келестин. С парня теперь глаз не спускали, особенно после того, как вчера Дамали прислала требование, что хочет обменять его на своего брата. Они выехали, получив первое сообщение, а в дороге к Каю на телефон пришло второе. Она не знала, что именно там было написано, но догадалась о смысле, увидев его вытянувшееся лицо. Он бросил телефон и вдавил педаль газа, проскакивая на красный свет. После этого ни на один из светофоров и предупреждающих гудков внимания он не обращал. Они приехали на оцепленную подземную парковку недостроенного здания. Там было несколько машин, люди с оружием и, вероятно, врачи или лаборанты. Двое человек с автоматами тут же бросились к Каю докладывать обстановку, но гам голосов мешал. Кассия заторопилась вперед, и Пандея последовала за ней. Первое, что попалось на глаза, была даже не кровь, а чья-то нога. Отдельно от тела. Очень далеко от тела. Потом кровь. Буквально везде. Пандея обхватила себя руками и избилась с темпа, заметив брызги на потолке, словно конечности отдирались невообразимой силой. Желудок сжался, тошнота подкатила к горлу. Кассия лишь изредка замедляла шаг, чтобы обойти новые изуродованные тела. Взгляд Пандеи шарил по полу в поисках Демали или Иво. Она старалась не думать, что все увиденное слишком сильно напоминало то, что осталось от похитителей Дэи и Ника в детстве. Конечности отдельно от тел, торсы без голов, внутренности тянутся по полу, будто некоторые части тел Анир еще и протащил за собой, забыв бросить. Без сомнений, здесь поработал Анир, и Пандея была уверена, что это ее Анир. «Соберите образцы», — приказал Кай, вырвав Пандею из оцепенения. «И немедленно отправьте в лабораторию. Пусть проверят ДНК». «Я хочу убедиться». Она не заметила, как он, Келестин и Микель их нагнали, Сама Пандея в какой-то момент замерла, не зная, как переступить через два обезображенных тела. Кассия же застыла у огромной кровавой лужи возле бетонного столба. Несколько врачей в специальной форме опустились рядом с уже свернувшейся кровью. Ее было много, пугающе много. Никто из врачей не рискнул попросить Кассию отойти, а один и вовсе бросил на девушку испуганный взгляд. Кассия не потрудилась скрыть броские цвета волос и глаз. «Что здесь произошло?» — подал голос Микель. Несмотря на большое количество присутствующих, стояла какая-то пугающая тишина. Все обсуждения велись в стороне, подальше от растерзанных жертв. Пандея дышала ртом, боясь вдохнуть металлический запах крови. И так от вида блестящих внутренностей и переломанных костей ее то и дело мутило. Сперва пришло сообщение, что домали нашли здесь. Они начали операцию по перехвату. Судя по данным, Даории могли уехать в любой момент, объяснил Кай, обняв Кассию. Он буквально силой прижал ее к себе, вынудив спрятать лицо на его груди. Пандея сомневалась, что та плакала. Кай пытался сдержать ее возможную вспышку гнева, скрыв происходящее от глаз. Кассия не сопротивлялась безмолвно уткнувшись лицом в его пальто но один из наемников остался в машине наблюдателем он и написал сообщение что Дамали выстрелила его в грудь вероятно легкая яннис ее сообщник кричал что это ранение его убьет пандея нестерпимо захотелось сесть ей не нужны были пояснения взгляд сам собой опустился к луже крови у которой остановилась кассия Сердце глухо застучало в ушах, тошнотворное ощущение скрутило внутренности. То ли ее качнуло, то ли Микель понял по выражению лица и поддержал Пандею под локоть. Она хотела его поблагодарить, но язык присох к небу, голосовые связки парализовало. Сам Кай выглядел собранным, и все же нечто пугающее было в его невозмутимости и бледном от тревог лице. Да и было тяжело смотреть ему в глаза — Моргал он редко, тем самым лишаясь какой-то доли человечности в своем образе. Иногда Пандеи казалось, что он перестанет дышать, доказывая, что простые нужды тела не касаются детей истинных богов. Вот свидетель, привлек внимание один из мужчин, подлокоть таща за собой побледневшего парня. Человек лет восемнадцати, не больше. Вид у него был не очень. Лицо бледное, взгляд ошалелый и перепуганный. Ноги заплетались, словно он под ударной дозой алкоголя или стимуляторов. На одежде остатки рвоты. Похоже, парня не раз вывернула наизнанку. «Это он написал второе сообщение. Сейчас несет чепуху». «Я бы и слову не поверил, если бы часть он не снял на видео», — дополнил наемник, передав телефон Каю. Теперь я поняла, что парня он не столько держит, сколько помогает ему идти, потому что тот едва не осел, когда наемник ненадолго отпустил его. «Что ты видел?» — спросил у него Кай. Взгляд парня дернулся к нему, но не мог сосредоточиться, оставаясь осоловелым. «Тебе выплатят деньги в зависимости от полезности твоих сведений, поэтому рассказывай» велел кай когда парень начал бессвязно мямлить он пару раз сглотнул мысль о деньгах его заметно отрезвила тут это девка та дарийская которую ребята собирались схватить я вообще ни при чем меня просто с собой взяли я в машине остался затараторил юноша губы кая сжались в линию но перебивать он не стал девку вроде поймали Парней-то наших с пушками много было. А тут она как выстрелит в того...» Он неоднозначно кивнул на лужу крови. «Заложника! Во! Прямо в грудь пульнула. Парни ее сразу повалили, но она не сопротивлялась. «Честно, вообще!» Там другой Даорий на нее вдруг разорался, что заложнику кранты, а парням надо было его живым взять. «Ей-богу, умер он!» Столько крови вытекло. Микки проверил его пульс, а он-то у парней типа медика, шьет, если надо. Подтвердил, что этот заложник коньки отбросил. Пандея тяжело задышала, не в силах продолжать это слушать. Да малей не могла. Келестин рядом тоже мотнул головой, но молчаливо, предусмотрительно, не напоминая ни Касси, ни Каю о своем существовании. «Я клянусь всеми вашими богами, кто там у вас самый главный, что парень тот помер, заложник который, Сбиваясь в лихорадочную истерику, заголосил парень. «А потом какая-то хрень началась, сраное чудовище, вот ей-богу! Оно всех на части рвало, как кукол!» «Меня увидела и тачку чуть не разворотила, но сигналка спугнула!» Парень, трясущийся рукой, принялся тыкать в раскороченную машину. Капот с вмятинами, глубокие царапины по металлу, паутина трещин по лобовому стеклу и наполовину погнутая водительская дверь. «Что это за срань была? Я совсем немного стимуляторов утром бахнул. Это были не глюки, клянусь. Это херня на самом деле тут была. Ладно, парень, угомонись, этого хватит». Попытался успокоить его наемник, когда того начало нешуточно трясти от испуга. «Можешь идти!» Кай прекратил слушать, ища что-то в полученном телефоне, показал найденное Касси. Та, спугающей отстраненностью, на что-то посмотрела. Парень на негнущихся ногах развернулся и послушно зашагал прочь. Кассия передала телефон по кругу. Пандея посмотрела видео вместе с Келестином. Съемка была короткой, дерганной, но и нескольких кадров хватило, чтобы разглядеть пулеметные очереди, панику и анира, вытаскивающего чьи-то кишки. Пандея прикрыла рот рукой, понимая, что именно так она сама выглядела со стороны, теряя контроль. Неудивительно, что министр ее боялся. Пандея передала телефон Каю и мельком увидела, как тот все стер и вернул мобильник наемнику очистите здесь информация должна остаться между нами проверьте все камеры в округе если найдете что то полезное звоните все остальное удалить от этого телефона избавьтесь а с парнем он чем то полезен балующийся стимуляторами не особо избавьтесь такие сколько им не заплати начнут болтать просто будучи на взводе понял Моментально отреагировал наемник и ушел. Пандея ужаснулась и протяжно выдохнула, но, как и все остальные, попридержала любые возражения при себе. Это не ее мир и не ей диктовать правила. «В моем мире мало кому можно доверять, но самое главное — потом это доверие не терять». Теперь фраза его была ясна как день. И Пандея осознала, насколько ей повезло. Многие на месте Иво пустили бы Кэлу пулю в лоб без предупреждения. Кассия осталась безучастной. Даже Микель, который казался Пандеей добрее всех остальных, не выглядел удивленным, похоже, солидарный с мнением Кая. «Это ведь был мой Анир!» — подала голос Пандея, не выдержав повисшей тишины. Ей чудилось, что все что-то понимают, хотя она ощущала полнейшую путаницу в мыслях. Как это возможно? И главное, кто? Мы с Миниском обсудили историю с мамой. Она сказала, что даже среди воинов Калигу не все в состоянии выдержать наличие Анира, якобы те, способные разрушить сознание. И его? Она же не могла? Взгляд Пандеи замер на Келестине. Юноша испуганно вытянулся в струну. «Я не... Честно, я ничего не знал. Слышал, что Яннис исследовал возможность контроля аниров без воинов Калиго, но не понимаю... Я не полимарх, и от своих проектов они держали меня подальше. Куда она может отправиться?» — холодно спросила Кассия. Келестин пожевал губу, приняв задумчивый вид. Если бы все шло по плану, она бы отправилась в новую Даорию. В санкт данаме ей больше не скрыться, но, насколько я понимаю, сейчас она действует хаотично. Все идет не так, как Дамали планировала. И есть шанс, что она может уехать из Санкт-Донама в какую-то деревушку. За пределами города менее безопасно для таких, как мы. Представители клана металлов невосприимчивы к здешним сплавам, но там мы сильнее будем выделяться и нас вычислят. Еще она. Он растерянно мотнул головой, явно отмахиваясь от этого варианта, но, встретив тяжелый взгляд Кая, нехотя продолжил. Еще как вариант, она могла отправиться в старую Даорию. Если она там, то это шаг назад. «А поточнее», — встрял Микель, — «это значит проигрыш». Домали хотела отчасти мирно прибрать к рукам главенство, хотела произвести перемены, которые Даорием и кланам придется принять, потому что сейчас все неустойчиво, и выживание важнее того, кто сидит на троне, мужчина или женщина. Но возврат в старую Даорию, там остались наемники. Скорее всего, Домали отказалась от простого пути и перешла к сложному. Она будет готова к открытому бою. Все повернулись к Каю. Его телефон зазвонил. «Веста», — уточнил он, подняв трубку. «Ты где? В санкт Он молчаливо выслушал ответ и еще какую-то информацию. Его внимание остановилось на Келестине, а затем перешло к Микелю — Пандея напряглась, когда на его подбородке дернулась жилка. «Я понял. Правильно сделала, что не вмешалась. В одиночку ты бы не справилась. Мы скоро будем». Он отключил звонок и убрал телефон. «Что ж, ответ мы получили. Домали сделала свой шаг назад».